Петушок-соловей. Петушок-петрушка, расскажи на ушко, как достиг умения петь на удивление. Подняв кверху гребешок, нам ответил петушок. ку кареку ку-ку-ку, много пел я на веку. Мы, певцы, как на подбор. «Вы послушайте наш хор! Если вместе запоем, то сравнимся с соловьем!»